Глава 5. Принцесса невеста. Локон сидела на крыльце в обнимку с матерью и смотрела на горизонт. В руках девушка держала последнюю присланную Чарли чашку с бабочкой-самоубийцей. Тёплый чай был с привкусом слёз. Любовь такая непрактичная штука, пожаловалась Локон. Любовь редко бывает практичной отозвалась Ульба. Мать была полновата и жизнерадостна. Ещё лет 5 тому назад она была тощей, как тростинка, но узнав, что мама отдаёт часть своей еды дочери и сыну, Локан сама стала ходить за покупками, и семейного бюджета с тех пор хватало на больший срок. На горизонте появился корабль. Я наконец поняла, Что должна была сказать ему? Локон убрала волосы с лица. На прощание. Я тогда сравнила его с добротными перчатками. Ничего тут странного нет. Ещё раньше он сам сказал, что я похожа на перчатки. Целый год я размышляла и поняла, что могла бы сказать кое-что ещё. Мать сжала плечо дочки, когда корабль почти вплотную приблизился к острову. Я должна была признаться, прошептала Локон, что люблю его. Девушка двинулась к порту бравой походкой солдата авангарда под пушечным огнём. Мать не отставала. Отец с его больной ногой остался дома, и Локон это вполне устраивало. Она боялась, что лен закатит скандал. Очень уж нелестно он отзывался о герцоге и его сыне в последние месяцы. Лок он не находила в себе сил, чтобы обвинить Чарли в чём бы то ни было. Не его вина, что он родился в семье герцога. Подобное могло случиться с кем угодно. Собравлась большая толпа. В объявлении герцога говорилось, что он хочет устроить праздник по случаю своего возвращения. Будут бесплатные яства и напитки. Какого бы мнения не были люди о новой герцогине, Опускать шанс выпить задарма они не собирались. Важный секрет популярности подарки. Второй важный секрет популярности власть, позволяющая рубить головы тем, кто вам не симпатичен. Локэн с матерью примкнули к толпе и вскоре заметили, что пекарь Холмс машет им рукой. Он предлагал женщинам встать рядом, чтобы лучше видеть происходящее. Добряк Холмс всегда припасал горбушки для ульбы и отдавал их за гроши. Девушке было отлично видно по лубу корабля, и первой там появилась принцесса. Она была прекрасна. Розовые щеки, блестящие волосы и тонкие черты лица. Ну, прямо само совершенство. Лучший художник в мире не смог бы ничего добавить в ее портрет, чтобы сделать его лучше оригинала. Чарльди наконец-то стал персонажем сказки. Сделав над собой усилие, Локон порадовалась за него. Следующим на палубу вышел Герцик. Он махнул рукой толпе, давая понять, что сейчас самое время для восторженных возгласов. "Я представляю вам", прокричал он, "своего наследника". Молодой мужчина поднялся на палубу и стал рядом с принцессой. Вот только это определённо был не Чарли. Юноша был почти ровесником Чарли, но ростом в 6 1/2 футов и с таким мужественным подбородком, что многие мужчины в толпе засомневались в собственной мужественности. А мускулы-то, мускулы Когда он поднимал руку в приветственном жесте, Локан могла бы поклясться, что слышала, как швы рубашки взмолились о пощаде. Во имя 12 лун. Кто это вообще такой? После того, как в моей семье случилось несчастье, объявил Герцк притихшей толпе: «Я вынужден был усыновить Дирка, моего племянника, и назначить его наследником». Он дал людям время осознать услышанное. «Этот юноша отлично фехтует», — продолжил герцог, и отвечает на вопросы одной фразой, иногда даже одним словом. Кроме того, он герой войны, потерял десять тысяч солдат в битве при отхожем озере. «Десять тысяч?» — переспросила Ульба. «О, луны! Это ведь очень много!» «Сегодня мы отмечаем свадьбу Дирка и принцессы Дремании!» прокричал герцог, высоко воздев руки. Толпа молчала, все еще пребывая в замешательстве. «Я привез вам тридцать бочонков вина!» — сообщил герцог. Только теперь раздались аплодисменты. Итак, праздник начался. Горожане двинулись к пиршественному залу. Они восхищались красотой принцессы и удивлялись тому, как хорошо Дирк сохраняет равновесие при ходьбе, учитывая, что его центр тяжести должно быть располагается где-то в верхней части торса. Мать заверила Локан, что на празднике там наверняка получит ответы на свои вопросы, а потому женщины последовали за толпой. Однако, когда Локон оправилась от шока, она заметила, как ей кто-то машет с причала. Это был Флик, слуга герцога, добряк с такими огромными ушами, что казалось, они только и ждут возможности наполниться ветром, оторваться и улететь. Флик. Что произошло? тихо спросила девушка, пробившись сквозь толпу. Что за несчастье? Где Чарли? Флек взглянул на вереницу людей, тянущейся к першественному залу. Герц с семьёй присоединился к гостям. Он теперь находился далеко, так что его хмурые взгляды теряли свою силу из-за сопротивления ветра и перепада высот. Он просил передать вам вот это. Флек протянул девушке мешочек. Когда девушка взяла мешочек, внутри брякнуло. Судя по звуку, керамические осколки. Пятая чашка. Он так старался, мисс Локэн, прошептал Флик. О, если бы вы видели молодого господина. Он сделал всё, что мог, чтобы отвадить этих девиц. Он запомнил 87 сортов фанеры и все способы их применения. Он обстоятельно рассказывал каждой принцессе, которую его сватыли, о питомцах, что были у него в детстве. Он даже говорил о религии. Я думал, ему придётся жениться на принцессе из пятого королевства, потому что она была глухой, но молодой господин и тут не растерялся. За обедом его вырвало. Вырвало? изумлённо переспросил Локон. Прямо на колене принцессе мисс Локон. Флик огляделся по сторонам, дал девушке знак следовать за ним, взял с причала какой-то багаж и понес его в более уединенное место. Но его отец, в конце концов, догадался, мисс Локон. «Понял, чего добивается молодой господин. Герцог страшно разозлился, будто с ума спятил!» И Флик кивнул на мешочек в руках Локон. «Понятно». Ну что же, всё-таки случилось с Чарли? спросила девушка. Флик опустил глаза. Пожалуйста, ответь, взмолился Локон. Где он сейчас? Отправился в полуночное море, мисс Локон грустно ответил слуга. Прямо под станасмея в луну. И там его сцапала колдунья. У Локон по спине пробежал холодок. Полуночное море владения колдуни Зачем ему понадобилось плыть к колдуне растерянно осведомилась девушка Ну э ведь отец заставил колдунь ведь не замужем и король уже давно мечтает её как-нибудь обезвредить так что король отправил Чарли свататься к колдуне Фликни ответил Нет, наконец догадался Локан. Он послал Чарли на верную смерть. И а ничего такого не говорил, испуганно зачастил Флик. Если кто-нибудь спросит, я ничего такого не говорил. Ошеломлённая Локан присела на причальную тумбу. Она прислушивалась к шелесту спор. Звук напоминал шуршание песка. Даже на таком отдалённом острове, как Скала, знали о колдунье. Её корабли периодически совершали рейды к границам Изумрудного моря, и противостоять этой армаде было невероятно трудно. Свою крепость колдунья спрятала где-то в полуночном море, наиболее опасном из всех 12 морей. Чтобы добраться туда, нужно пересечь Багряное море, чуть менее смертоносное, чем полуночное, но совершенно необитаемое. Узнать о том, что Чарли пленила колдунья, все равно, что узнать о его путешествии на какую-нибудь луну. Нельзя же поверить на слово одному человеку. В столь серьезном вопросе нельзя. Девушка не осмеливалась об этом. беспокоить расспросами других слуг, но прислушалась к их разговорам с портовыми рабочими, спешившими разгрузить корабль и принять участие в празднике. Все слуги на разные лады пересказывали историю Флика. Чарли действительно отправили в полуночное море. Решение принято герцогом совместно с королём Так что, видать, идея-то неплохая. Кто-то должен дать колдунье у корот, и Чарли э очевидный выбор по определённым причинам. Услышанное привело Локон в ужас. Герцек с королём поняли, что добиться от юноши подчинения невозможно, и решили избавиться от него. Дирк был назначен наследником через несколько часов после того, как пришла весть об исчезновении корабля Чарли. В глазах, знаете, это элегантное решение проблемы. У герцога наконец-то появился наследник, которым он может по-настоящему гордиться. Король получил выгодный брачный союз с принцессой из другого королевства, а Колдуню теперь повинны ещё в одной смерти. Так что общество получило лишний повод для войны с ней. 3 дня спустя Локан наконец осмелилась обратиться к Брансвику, управляющему имением герцога, с просьбой рассказать всё, что ему известно на данный момент. По достоинству оценив кулинарный талант девушки, Брансвик признался, что от колдуни пришло письмо с требованием выкупа. Но мудрый герцог заподозрил, что это уловка, чтобы заманить больше кораблей в полуночное море. Король официально объявил Чарли погибшим. Ещё несколько дней прошли как в тумане, поскольку девушка наконец осознала, что никому нет дела до случившегося. Люди считают это политикой. Хотя у нового наследника ума не больше, чем у размокшей горбушки, он популярен, красив и очень хорош в деле убийства других людей. В то время как Чарли собственная Чарли. Это это Чарли. Локан несколько недель собиралась с духом, прежде чем отправиться к герцогу с просьбой заплатить выкуп. Такой смелый шаг дался ей нелегко. Она не была трусихой, но навязываться людям это было противно самой её природе. Однако в этом решении Локон поддержали её родители, и она в очередной раз, взобравшись по тропинке к замку, спокойно высказала его хозяину свою просьбу. Герцк обозвал её шлюхой с патлами лещиного цвета и запретил мыть окна не только в замке, но и вообще в городе. Локон была вынуждена вязать носки вместе с родителями, что значительно сократило семейный бюджет. шли недели и локан впала в нечто вроде летаргического сна она чувствовала себя не человеческим существом а человеком который волочит существование остальные обитатели скалы быстро вернулись к обычной жизни никто не собирался ничего предпринимать им было всё равно спустя 2 месяца после возвращения герцога девушка приняла решение ей это не всё равно И она должна что-то предпринять. Локон не из тех, кто свои беды перекладывает на чужие плечи. Она решила, что сама спасет Чарли.